Я оказался прямо на передовой, где уже во всю властвовала магия, не позволявшая продвинуться вперед ни одной стране. Настолько была сильна эта магическая бомбардировка. Окно портала открылось, и утробный, полный ярости рик вылетел из пасти ожившего лао-вата титана, что подобно зверю вырвался за пределы убежища, где я сдерживал его до последнего.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 Расстав на небе ввершится судьба божественной энергии, что направляет системные блага своим верным последователям. То здесь, на земле, я буду ввершить судьбу смертных, которые эту самую божественность и веру будут генерировать для выживших в этом побоище богов. Принесите мне его голову! потребовал Дракахарт, и четверка его приспешников бросилась в атаку. Так стремительно для этого мира и так медленно для меня.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 Приказал повелитель дракондоса и сам ринулся вперед, стараясь оказаться у трупа первым. Странно, но система молчала. Драконит открыл логи и увидел, как пятнадцать тысяч урона этой безудержной энергии поглощаются раз за разом магическими щитами человека. Много же он их на себя наложил.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 Через несколько мгновений Харт понял, что темница змея сработала, и его враг оказался в ловушке. Отлично. Что? Какого чёрта она перестала работать? Спустя еще несколько секунд Драка осознал, что заклинание дарованное звездным артефактом уничтожено и прервано. Драка не знал только одного: призванному из храма Токио Мичуаида плевать на ограничения и преграды на своем пути.